Глава двадцать седьмая. Надя. Я осмотрела дом, заглянула в каждую комнату и остановилась посередине большой кухни. Похоже, что здесь давно никто не жил. На поверхности лежал слой пыли, а в доме пахло сыростью. Открыв окна, чтобы проверить помещение, я начала уборку. Так прошло почти два часа. Я прислушивалась к звукам с улицы и ждала Динара, но ничего не происходило. Кругом стояла тишина. примерно как в нашем частном секторе по вечерам. Представлять, в каком сейчас бешенстве находился Глеб, я не хотела. Меня в дрожь просало от этой мысли. Он уже, вероятно, всё знал, и жучок Динара тоже обнаружил. Обнадёживала и радовала во всей этой истории одно. Если Максим отпустит, а он пройдёт тест на установление отцовства и обратится в суд с исковым заявлением, то вопрос с разводом должен будет решиться явно в мою пользу. Я очень хотела на это надеяться, а после забуду обо всём и начну жизнь заново. К вечеру, когда стемнело, я принялась нервно мерить комнату шагами. Я не выпускала телефон из рук, волнение нарастало, и я решила, что если в течение часа Динар никак не даст о себе знать, то сама позвоню ему. В одной из комнат я нашла стеллаж с книгами и перебирала их, потно вытирая с полок пыль, чтобы не сойти с ума от ожидания. По-хорошему мне следовало лечь и отдохнуть, что я и заставила себя сделать. Присела на диван, взяв в руки книгу, попыталась сконцентрироваться на чтении, но в итоге задремала. Услышав звук подъехавшей машины, вскочила на ноги и, слегка пошатываясь, направилась к двери. Все эти часы я представляла, как обниму Дину, а весь ужас и кошмар вынужденной разлуки останется навсегда позади. Открыв дверь, Я всматривалась в темноту, но ничего не увидела, кроме покачивающихся деревьев в саду, а потом услышала тихий голос Дины, и едва не лишилась чувства от счастья. Ноги стали ватными, а руки задрожали. Я испытала такое облегчение, что могла бы воспарить в эту минуту к облакам. Аккуратнее, Дина, смотри под ноги, попросила Катя строгим голосом, а через мгновение я увидела несколько силуэтов в темноте. Со светом здесь проблема, но по вечерам лучше сидеть дома. данёсся голос Динара. Втроём они приблизились к дому, и Дина, заметив меня, бросилась мне на шею. Мама! Я крепко обняла дочь в ответ. Я просила отвезти меня обратно к папе. Мне было так страшно. Почему мы уехали от него? Я видела, как Петя искал нас. Несмотря на всё ужасное поведение Глеба в последнее время, к Дине он всегда хорошо относился, и дочь была к нему очень привязана. Так нужно, малыш. У папы сейчас проблемы. Он не может быть с нами. Какое-то время мы поживём в этом месте, отдельно от него. С Катей? спросила она, нахмурив брови. Я хочу к папе. Иногда Дина могла быть очень уступчивой и прямой девочкой. Да, с Катей. Динар внёс пакеты с продуктами в коридор и позвал меня. Я решила, что позже обо всём распрошу Катю и поговорю с дочкой, а сейчас вышла за мужчиной на улицу. Спасибо, Динар. Я даже не знаю, как выразить словами благодарность. Спасибо будет достаточно. Идём к машине, у меня есть к тебе разговор, сказал он, а мне стало не по себе. Я понимала, что всё только начинается. Глеб не оставит этого просто так, а у меня после всего, что случилось, больше не было никому доверия. Люди в достижении своих целей могли быть очень изворотливы, и это я испытала на собственном примере. Забравшись на переднее сиденье, я приготовила слушать Динара. «Хабара в бешенстве, как ты, наверное, уже поняла». Я быстро кивнула и сжала руки в кулаки при упоминании о муже. «Пока вы здесь, и он не знает об этом, вы в безопасности. Приезжать я больше не смогу. Вместо меня на подхвате будет мой человек. Вот его контакты». Он протянул мне визитку и какой-то свёрток. «А это деньги. На первое время должно хватить». А в фонде и местах, где ты привыкла обычно бывать, лучше на время забыть. Ребёнка оставляй дома, если куда-то выходишь. А что с Максимом? Ха, к сожалению или к радости, деньги творят чудеса, хмыкнул он. А верина, я перекупил. Думаю, что на днях Максима отпустят, но здесь он появляться, естественно, не сможет. По крайней мере, я его об этом предупрежу, потому что это опасно и чревато новыми проблемами. Твой муж не дурак, и теперь глаз не спустится со Шведова. У Беляева я всё уточнил. Бумаги о разводе уже в суде. Нужно будет съездить с ним на днях к нотариусу и оформить ещё одну доверенность, чтобы не дёргать тебя каждый раз. Он от твоего имени будет совершать все необходимые сделки. Я кивнула и закусила губу. Сколько это всё будет продолжаться? Я имею в виду их войну. Не знаю, что говорил тебе Максим, но дело действительно серьёзное. Он заключил сделку со следствием и сильно рискует, ввязавшись в это всё. Не только с собой, но и будущим сестры, и от счастьем твоим, потому что ты согласилась ему помогать. По-хорошему, вам бы с дочкой потом уехать из страны на какое-то время. Если у Максима всё получится, то Хабаров во днях задержит, и тебе станет свободнее дышать. Как надолго задержит это пока вопрос. Глеб лишь малое звено во всей отлаженной за годы цепочке по отмывке денег, как ты понимаешь. За ним стоят куда значимые люди, а Макс он такое же звено, но по другую сторону баррикад. Если что-то пойдёт не по плану, от него избавятся и на этом всё. Я говорю тебе об этом, чтобы ты включила голову и держалась от него подальше. Будущего у вас нет. Кроме меня, Глеба и Алисы, никто не знал о том, что я всё вспомнила. Я даже Кате ничего не сказала. Предостережение Динары держаться от Максима подальше не имело для меня значения. Я и так не собиралась подпускать к себе Шведва. Та ночь в Москве была ошибкой. А Дина, со временем я расскажу ей всю правду, но не сейчас. Максим потерял своё право быть для неё настоящим отцом 5 лет назад. Спасибо за помощь. Поблагодарила я Динару, понимая, что наш разговор закончен, и потянувсь к ручке, открыла дверцу. Вопросов и пищи для размышлений появилось очень много, но сейчас я не хотела ни о чём думать. Это необходимо делать на свежую голову, а не когда в ней была каша. «Надя, погоди!» — он протянул мне какие-то документы. «Что это?» «Ваши временные паспорта. По ним вы с Катей родные сёстры, а девочка — её дочь. Для соседей вы новые люди. Мне так будет спокойнее». «Хорошо». «И помни, что я сейчас тебе сказал... «Ты, конечно, вправе никому не доверять, но, как понимаешь, без помощи тебе не справиться, поэтому давай без глупостей, хорошо?» Я кивнула. «Почему произошла накладка с побегом Кати и Дины? У меня нет времени об этом рассказывать. Катя тебе всё объяснит. Мне пора ехать. Мы с тобой в расчёте?» Он в ожидательном на меня посмотрел, а я в ответ кивнула. «Не знаю, были ли мы в расчёте или я угодила в новую западню, но выбора другого у меня не было». «Ты помог уйти нам из дома. Теперь моя очередь помогать шведову. Надеюсь, что после этого мы все никогда больше не увидимся». «Ну вот и отлично», — усмехнулся он. «До связи. Машина Динара сорвалась с места, а я направилась в дом, спрятав в карман ветровке деньги и документы». Наверное, я ещё до конца не осознавала всю серьёзность ситуации. Но как же я мечтала поскорее всё закончить с переоформлением необходимых бумаг для Шведова и уехать с Диной далеко от всех мужчин и проблем в своей жизни. «А здесь ничего, так?» Катя разбирала пакеты, которые привёз Динар, а Дина сидела за столом и наблюдала за ней, жуя батон. «Что это?» Я заметила ссадину на лбу дочери. «Ай, мелочи!» отозвалась дочь с набитым ртом. «Упала!» Я перевела взгляд на Катю, а она пожала плечами. Похоже, что не мне одной сегодня пришлось понервничать, чтобы выбраться из-за подни. Но как же хорошо, что хотя бы часть проблем осталась позади, а мы теперь находились в безопасности. Поздним вечером, когда я уложила дочь спать, мы сидели с Катей на кухне, и я слушала её рассказ». На дневной прогулке им удалось сбежать с Диной от охранника, но до условленного места, где их должен был ждать человек-динара, добраться им не удалось, потому что Пётр с ребятами прочесывали местность. До вечера им пришлось скрываться в парках, а ссадину, которая красовалась на лбу Дина, дочь получила, когда зацепилась ногой за ветку, и упала. Только спустя три часа они смогли появиться в обозначенном месте, где их до тех пор ждал человек-динара. «Несколько дней мы обустраивали быт на новом месте». Разговор с Диной о Глебе я откладывала и отвлекала её игрой и книжками. Из дома мы почти не выходили, если только во двор. Погода не особо располагала к прогулкам. Всю неделю дули ветра, срывался холодный дождь, а меня от всех стрессов и нервов без конца тянуло в сон. «Как же здесь хорошо!» — Катя вздохнула полной грудью. Дина заснула полчаса назад, а мы вышли на улицу с чаем и пледами. «Да, здесь спокойно», — согласилась я. Даже не верится, что ещё буквально неделю назад я боялась выйти из комнаты, я вздрагивала от каждого шороха. Обняв себя за плечи, я всматривалась в темноту, как вдруг заметила рассеянный свет от фар, а спустя несколько мгновений незнакомая машина остановилась неподалёку от нашего дома. Мы кого-то ждём? тихо спросила Катя. Нет. И испуганными глазами я смотрела на приближающийся силуэт. Единственными людьми, которые знали о нашем местонахождении, был Динар и его помощник, но они бы позвонили заранее, сообщив о своём визите.